Фармозо фон Кросик когда-то была красивой женщиной. Когда-то, ибо как и большинство красивых женщин, когда молодые годы остались позади, она превратилась в довольно поскудную бабищу. Её фигура, некогда вероятна сравнимая с юнной берёзкой, теперь ассоциировалась скорее со старой метлой. Кожа, которую наверняка когда-то воспевали, сравнивая с персиком, стала сухой и покрылась пятнами, обтянув кости, как заготовка сапожницкую колодку. В результате чего внушительных размеров нос некогда наверняка считавшийся сексуальным, сделался чудовищно ведьмоватым. Из-за гораздо меньших размерами и не столь крючковатых носов Таких баб в Силезии было принято испытывать водой в реках и прудах. Как большинство некогда красивых женщин, фармозов он кросик упорно не замечал этого никогда. Не желала считаться с тем неоспоримым фактом, что весна её годов ушла безвозвратно. И уже близится зима. Всё сказанное особенно хорошо было видно по тому, как Фармоза одевалась. Вся её одежда, от ядовито-розовых башмачков до затейливого токо, от тонкой белой подвики до муслиновой кувреше, разновидность головного убора вельмож, от облегающего платья цвета индиго до обшитого жемчугами пояс каи пурпурно-парчовый сюркот. Туника. Всё это было бы к лицу лишь прилестной юнице. К тому же, когда ей доводилось встречаться с мужчинами, фармозов он Кросик инстинктивно начинал играть роль соблазнительницы. Эффект был ужасающий. Гость в дом Бог в дом. Фармозов он Кросик улыбнулась шарлею и нотки Рувейроху, продемонстрировав заметно пожелтевшие зубы. Приветствую, господ в моём замке. Наконец-то ты пришёл, Гон. Я очень, ну, очень по тебе тосковала. По нескольким услышанным во время странствия словам и фразам Рейнван сумел нарисовать себе более-менее верную картину. Ясное дело, не очень точную и не слишком подробную. Например, он не мог знать, что замок Бодок Фармозе фон Панневиц внесла в качестве приданого, выходя замуж по любви за Оттона фон Кроссига, обедневшего, но гордого потомка франкских министериалов Вельмож. И что Буко, сын её и Оттона, именуя замок Патримониумом, серьёзно разменивался с сыстыной. Название матримониум, то же, что патримониум, но по матери, было бы более верным, хотя и преждевременным. После смерти мужа Фармоза не потеряла субстанции здесь и имущества. И крышу над головой, благодаря родне, влиятельным селезии Панновицам. И поддерживаемая Панновицами, была фактической и пожизненной владелицей замка. О том, что Формозу связывало с гоном Фонсагаром, Рейнван также услышал во время странствий то да ещё. Достаточно много, чтобы разобраться в ситуации, однако естественно слишком мало, чтобы знать, что оклеветанный и преследуемый магдебургской епископской инквизицией чародей сбежал в Селезию к родственникам. У Сагаров были подкросно на деле ещё со времён Болеслава Рогатки. Потом как-то так получилось, что Гон познакомился с Формозой, вдовой Оттона фон Кроссига, фактической и, как сказано, пожизненной хозяйкой замка Бодок. Черодей полюびлся Формозе и с тех пор проживал в замке. "Очень тосковала", повторила Формоза, поднимаясь на носки розовых туфелек и чмокая Черодея в щёчку. "Переоденься, дорогой. А вас, господа, прошу" прошу. На занимающей середину зала огромный дубовый стол поглядывал укреплённый над камином гербовый вепре кроссигов. Соседствующие на закопчённом и оброшенном паутиной щите с чем-то, что трудно было однозначно определить. Стены были обвешаны шкурами и оружием, ни одно из которых не выглядело пригодным к употреблению. Одну из стен занимал тканый в Арсе фламандский гобелен, изображающий Авраама Исаака и Исаака, изпутавшегося в кустах барана. Комитиева, впрямятых оттисками доспехов акионов, расселой за столом. Построение вначале, пожалуй, угрюмое, немного поправил бочонок, который закатили на стол, но его снова испортило возвратившееся из кухни фармоза. «Уж не ослышалась ли я?» — спросила она, грозно указывая на Николетту. «Буко! Ты похитил дочь хозяина Стольца?» «Говорил же я сукину сыну, чтоб не болтал!» «Шарлатан поганый! Хайло на полпачи же захлопнуть не можешь!» «М-м-м! Собственно, я только что хотел сказать вам, госпожа мать!» принятые в средневековой Польше у шляхты обращения: госпожа, пани, мать, госпожа, пани, сестра. И выложить всё. А получилось так, как у вас получилось, я знаю, прервала Формоза, явно хорошо проинформированная. Ростяпа неделю проволандались, а добычу у них кто-то из подноса увёл. Молодое имя не удивляюсь, но то, что вы, господин фон Вейрах, мужчина зрелый, положительный, уравновешенный, она улыбнулась Вейерху, тот опустил глаза и беззвучно выругался. Буко собрался выругаться громко, но Формоза погрозила ему пальцем. И в конце концов, такой глупец похищает дочку Яна Биберштейна. Буко Ты что, в конец слехнулся? Вы бы, госпожа мать, сначала дали поесть, гневно сказал Раубриттер. Сидим тут за столом, словно на тризне, голодные, в горле пересохло, прямо перед гостями стыдно. С каких-то пор у Кросссигов завели такие обычаи? Подавайте еду, о делах поговорим потом. Еда готовится, сейчас подадут. И вино уже несут. Обычаи меня не учи. Извините, реципе. А вас, уважаемый господин, я не знаю. Да и тебя, храбрый юноша, этот велит себя Шарлеем именовать, вспомнила своих обязанностях буку. А тот юнец Рейнмар фон Хагинал. Ах, потомок известного поэта. Не? Вернулся Гон фон Сагар, переодевшись в свободную хоппеленд, средневековую мужскую одежду разновидность длинного и богатого плаща с большим меховым воротником. Сразу же стало ясно, кто пользуется наибольшим фавором хозяйки замка. Гон тут же получил зажаренную курицу, тарелку пирогов и кубок вина, причём всё это подала лично Фармоза. Чародей, не смущаясь, принялся за еду Демонстративно не обращая внимания На голодные взгляды остальной компании К счастью, другим тоже ждать долго не пришлось На стол ко всеобщей радости въехала Предваряемая волной роскошного аромата Большая миска кабанятины, тушеной с изюмом За ней внесли вторую с кучей баранины с шафраном потом третью, полную кушанье из различной дичи, а затем последовали горшки с кашей. С не меньшей радостью были встречены несколько жбанов, наполненных, что установили незамедлительно, двойным медом и венгерским вином. Комитива принялась за еду в глубоком молчании, прерываемом только скрежетом зубов и произносимыми время от времени тостами. Райновен ел осторожно и умеренно. Приключения последнего времени уже научили его, сколь печальные последствия может иметь обжорство после долгого голодания. Он надеялся, что в Бодыке не привыкли забывать о слугах и Самсон не обречён на мучительный пост. Так шло некоторое время. Наконец, Буков фон Кроссик распустил пояс и рыгнул. Типер, сказала Формоза с справедливо полагаешь, что это сигнал завершающий первое блюдо. Возможно, пора и об интересах поговорить. Хоть сдаётся мне, говорить тут ни о чём. Ибо что это за интересы Биберштайна во дочь? Интересы, госпожа мать, сказал Буко, которому выпитое венгерское придало заметного резона. Это моё дело. При всём к вам уважении. Мой труд здесь всех кормит, поит и одевает. Я подвергаю жизнь опасности. А когда по воле Господней будет мне крышка, то увидите, как вам станет худо. Так что не придирайтесь. Вы только гляньте, Формоза подбоченелась, повернулась к Раубриттерам. Нет, вы только гляньте, как надувается мой младшенький. Он меня кормит и одевает, ей-богу, от смеха лопну. Славно бы я выглядела, если б только на него рассчитывала. К счастью, есть в бодыке глубокий подвальчик. В нём сундучки, а в сундучках то, что туда положил твой родитель, малыш, и твои братья, светлым им память. Они умели добро в дом сносить, они не позволяли обвести себя вокруг пальца. Дочек у Вильмош не похищали будто глупцы какие. Они знали, что делали. Я тоже знаю, что делаю. Хозяин стольца выкуп заплатит. Как же жди, обрезала Формоза. Биберштайн-то заплатит, дурень. Он над оченки крест положит, а тебя достанет, отомстит. «Случилось уже нечто подобное в лужицах. Ты б знал об этом, если бы у тебя уши для слушания были. Помнил бы, что случилось с Войфом Шлиттером, когда он таким же манером столкнулся с Фридрихом Биберштайном, хозяином в жарах. Какой ему жарский хозяин монетой отплатил!» «Я слышал об этом», — спокойно подтвердил Гуон фон Сагар. «Да ведь и дело было широко известно». Люди Биберштайна напали на Вольфа и стыкали копьями, как животное, кастрировали, выпустили кишки. В то время популярной была в лужицах поговорка «Таскал Вольф, таскал, да напоролся на оленей и рог, узнал, как тот бодается». «Знаете, господин Сагар, — нетерпеливо перебил Буко, — никакая это для меня не новость». А во всём-то вы слышали, всё видели, всё умеете. Так может, вместо того, чтобы заниматься воспоминаниями, продемонстрировали бы нам своё магическое искусство. Господин Вольдон от боли стонет. Пашка Рымбаба кровью харкает, у всех кости ломит. Так, может, говорю, вместо того, чтобы умничать, выб какой-нибудь дряковый чудодейственный лекарство. Нам наготовили Для чего у вас в башне лаборатория? Только чтобы дьявола призывать? Ты смотри, с кем говоришь, взвизгнула Фармоза, но Черадей жестом успокоил её. Страждущим действительно надо облегчить положение, сказал он. А вы, господин Рейнмар Хагеннау, не пожелаете ли помочь? Разумеется, Рейнман тоже поднялся. Конечно же, господин фон Сагер. Они вышли вдвоём. Два колдуна, пробурчал вслед им Буко. Старый да молодой, чёрт того семя.